Мышлеместленники могли предположить, что я смогу пролезть в пятисантиметровую трубу. Собственно, я и сам такой не мог предположить, пока не попробовал. «Алиса, а ты тоже так можешь?» – шептом спросил я. «Кажется, я уже говорила, что я не имею практически никакого отношения к настоящим вампирам». Неожиданно зло прошипела Алиса и уже мягче добавила. «И потом, такие фокусы далеко не каждый вампир может проделывать». «Вы сказали, труба?» — переспросил Чес. «А почему, простите, у вас лицо тогда квадратное? Я думал, трубы круглые». «Хруст?» «Круглые, круглые!» — кивнул Кельмир. «Зато заканчиваются эти трубы квадратными отдушинами». «Хорошо еще, что они не решетками заканчиваются!» — рассмеялся Чес. «Хруст?» «Знаешь, парень!» — неожиданно весело сказал Кельмир. «А ты мне нравишься!» «В каком смысле?» — притворно испугался Чес. «В том самом!» — зловеще проскрипел Кельмир. «Простите, я некоторое время помолчу. Надо бы форму черепной коробки восстановить». Мы с Алисой переглянулись. «Какой ужас!» – озвучила вампирша мои мысли. «Наверное, это больно». «Лучше об этом даже не думать», – попытался я отвлечь Алису от дурных мыслей. «Давай потратим время с пользой и придумаем новый план, с учетом того, что с нами теперь Кельмир». — Вот-вот, — подолголос Чес, — а вот нам теперь не придется ни с кем драться. — Можно подумать, ты собирался с кем-то драться, — фыркнула Алиса. — А почему бы и нет, — возмутился мой рыжий друг. — Да я бы этих троллей! Дальнейшего развития разговора я не слышал, весь был в собственных мыслях. Получается, я правильно истолковал свое видение. Кельмир появился, как я и предсказывал. Вот только где меч и метла? — Э, Кельмир, ты не мог бы ответить на один мой вопрос. Ты случайно не прихватил с собой меч и метлу? Хруст. Сначала я действительно хотел взять с собой меч и метлу, но протащить через канализационные трубы их было попросту нереально. Значит, ты их не взял, вздохнул я. Теперь я так и не смогу точно сказать, предсказал ли я его появление. Ведь меча-то с метлой нет. Вообще-то я их взял, не очень уверенно сказал Кельмир. Только они немного изменились. То есть... Метлу пришлось слегка выщипать и снять с палки, благодаря чему она потеряла часть силы. А из меча я сделал что-то вроде кинжала. Зато ремесленники перекинули немного энергии из метлы в меч. И теперь у нас есть нормальное оружие. «И где оно, ваше оружие?» – спросил Чес. «Что-то я его не вижу». «Хруст». Оно осталось рядом с тем местом, откуда я вылез. В том состоянии мне не очень удобно было что-либо нести. «Чур, я за оружием сбегаю», – вызвался Чес. «Только скажите точно, где оно?» Пока Кельмир объяснял Чезу, где оставил оружие, мы с Алисой подыскали более удобное место. А то все в коридоре да в коридоре» мы перешли в аудиторию, и я как можно короче рассказал Кельмиру, что со мной случилось. «Теперь понятно, почему у Алисы такие шрамы на лице», заметил Кельмир. «Кстати, если нечто подобное окажется и на необходимом нам ремесленнике, то я смогу снять эту железку и без...» он посмотрел на Алису, «побочных эффектов». «Кстати, о побочных эффектах опомнился я, а остатки метлы, которые ты притащил с собой, на самом деле работоспособны». «Ремесленники пообещали, что все это дело работать будет». Конечно, сила этого оружия уменьшилась на порядок, но работать должно. «Кстати, что-то час загулялся, как бы ни сказала Алиса. Не случилось бы чего». И тут же, словно по заказу, в коридоре раздался жуткий грохот. «Что-то случилось?» — предположил Кельмир. «Вряд ли, — пожал я плечами. Скорее, это час опробовал метлу, о которой слышал от меня. Любопытный он у нас». Точно в воду глядел. Не прошло и пару минут, как в аудиторию вбежал Чезу с моей метелкой в руках. Он даже успел где-то достать палку и насадить на нее огрызок моей универсальной боевой метлы. «Я там пару дверей вышиб для проверки оружия», — сообщил он нам. А вот так называемый меч... Он протянул Кельмиру часть лезвия меча, обмотанную какой-то тряпкой. Проверить было не на чем, Вернее, не на ком. «Ты метлу тоже сюда давай», — сказал я Чезу. «Нечего чужое оружие присваивать». Как ни странно, спорить он не стал, хотя отдавал мне метлу с явной неохотой. «Какие у нас дальнейшие планы?» — сходу спросил Чес. «Теперь-то у нас появилась неплохая возможность отбить Шинса, только надо его найти». «Ладно», — вздохнул Кельмир, — «подсказываю. В какой телепорт тролли потащили тебя и этого ремесленника на двадцатом этаже?» «В третий слева автоматически ответил я». «А куда он ведет?» «На три этажа ниже», — ответила за меня Алиса. «Конечно. Как же я сам не догадался. Мы сделали всего один переход и попали на этаж, на котором обосновались захватчики. Спустимся на восемнадцатый этаж и отправим кого-нибудь на разведку», — предложил я. «Сразу спускаться на семнадцатый все же не стоит. Мало ли, сколько там каменноголовых. «Отлично», — согласилась Алиса. «Странно, что мы об этом раньше не подумали». Я смущенно промолчал. «Если уж на то пошло, подумать об этом должен был именно я». «Опять ползать по занавескам», — простонал Чес.